Ну, зачем он тебе? Михайла, распроизви его, столкнул с дороги моего коня. Так. Конь по уши в снег зарылся и не поднимается. Порешил Михайла Коняго с меня справлять буду. Так ты доложи Екатерине Васильевне, что ж ты не видишь, а? Она распорядится. Она? Она хоть инженерша она все одно. Девка, ее Михайло так пужнет, что она забудет, как ее звали величали. <свистит> а чему мы обрадовались? Пойдемте поднимем из снега лошадь, а потом будем зубоскалить. В темном забое с двумя тускло-мерцающими свечами сидел на корточках Федот, а рядом с ним на груди породы, положив под голову ватную фуфайку, разлегся Егоров. Перед Эптешевым опрокинутая на бок деревянная тачка. На борту ее чернильным карандашом нарисована шахматная доска. На ней лежат разных размеров камешки, изображающие фигуры. Так. Слон туда. сюда. И, э -э -э -э, Вася, однако часа сеса. Вставай тебе говорят. Остань. Работать надо, Вас. Остань, говорю. На баяне так до рассвета заставляете играть. Отдохнуть даже на работе не даёте. а? Вот попроще другой раз на баяне-то. Работать надо. Вагонетки стоят, песку нет. Плохо? Насяльница ругаться ты будет, ху -ху. она ошибка строгой вас. Ты, ты что, Катьки инженерше испугался, да? От себя разве насяльница не нравится, Вась? То есть в каком смысле? Ноготки и прочее там это нравится, а больше ничего приметного в ней нет. Смотри, попадет тебе однако, как Михайли. Ну да. Давай Луси, работать. Да помалковай, помалковай, ну. А? Погоди. Я ее разыграю. Вон кажись, она найдет, да? Видишь, видишь? Корбитка мигай. Ух ты. наебается. Берет замарать боится. Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Ну как? Да так. Вася. Вася. Почему мало ушли за боем? Так крепежника нет. Вась. Да, я же я не хочу нарушать правила безопасности. Надо все, чтобы как по инструкции. Ну, а почему не сказал мне в начале смены? Или не послал Федота? Не догадался я. Ну, так вот, отнесу простой в твой личный счет. Ого. Вот тебе и ого. В другой раз побеспокоишься. Ай, ос ос осторожней. Суд... Товарищ начальник, осторожней, не заморайте маникюр. Ну, а то и его, пожалуй, на мой счет отнесете, а? <связь> ну, а это? Что? Где? Вот здесь. В лесоспуске. А -а -а -а, крепежник. Мать честная. Мать честная. Слушай, <связь> ты. Мне надоели твои издевки. Я на работе и шутить над собой не позволю. Отправляйся наверх. И передай главному инженеру Рудакову, что я удалила тебя из шахты. Вась! Вась! Вась! Что ж получается, Вась? Тебя! Нашего заводилу прогоняют? Да. Барышня выбрасывает меня из горы, как пустую породу. Ай так, Сергею Ивановичу, пусть выручает. Не надо. Как не надо? Так. Я сам схлопотал. Не пойду. Да. А коготки-то у ней железные. Катя с большим трудом доработала смену и, написав рапорт Рудакова о Васе Егорове, сразу же ушла домой. Ветер всю дорогу пытался свалить ее с ног, зло хлистал в лицо крупным снегом, быстро заметал тропинку, чтобы потерялся след. Оступаясь с тропинки, она не раз купалась в глубоком снегу. Со свистом мела поземка, монотонно гудели невидимые в темноте провода. Вокруг тусклого фонаря в дикой пляске кружились белые мухи. Казалось, что кругом все куда-то исчезло, кроме снега и ветра, и нет от них спасения. Наконец добралась Катя до заметенного крыльца, открыла дверь и, отряхнув себя снег, вбежала в темную комнату. Не зажигая света и не раздеваясь, она бросилась на диван... Кто-то там. Кто там? Егор. Что ему надо? Он, наверное, пришел рассчитаться со мной. Ой, от него сейчас все можно ожидать.